Итальянец. Что такое итальянская забастовка? Это когда на работу приходят, а работать не работают. Или работают строго по протоколу, от и до, без неформальных излишеств. Итальянской забастовкой занимается доктор Апанасенко, если не давать ему денег. Если давать, то он сразу всех бесконечно любит, а если нет, то извините». Я пришел к доктору Апанасенко в поликлинику по мелкому процедурному поводу, да к тому же не для себя, а для маменьки, которая меня попросила. Ей было трудно доковылять самостоятельно. Ей надо было всего-то закрыть очередной больничный, то есть написать одну строчку. В поликлинике, естественно, сидела очередь. С очередью доктор Апанасенко борется следующим образом. Он, до поры до времени сокрытый, вдруг нарисовывается и обводит собравшихся взором. «Так, ты зачем пришла?» Тебе то-то, то-то и то-то, и не ходи сюда. А тебя, чтобы я вообще больше здесь не видел. И очередь ощутимо сокращается. Ну так вот, передо мной оказалась птичьего вида особа, лет шестидесяти, с отросшими ухоженными ногтями, которые она проворачивала в носу, а после чистила один от другой. Эта женщина была в придачу обута в угги. Мне предстояло обойти ее на повороте. Плевое дело, — подумал я, — тоже мне квесты и квейки. Начальный уровень. Не вышло. Не вышло и после. Доступы к доктору Апанасенко перекрывала непробиваемая медсестра, заранее знавшая всех и видевшая насквозь. В скором времени я устроил театр единичного актера и рассказывал, что сам занимаюсь лечением нервных болезней, и вот опаздываю на прием, потому что сам стою к доктору в очереди, а у меня, между тем, под дверью накапливается точно такая же. В итоге вся очередь была за меня, но не медсестра и не доктор Апанасенко. Старичок с сильных хворой ногами отбросил сканворд и пришел в выступление. Он хотел не кашпану для ног, а в аптеке засел очередной доктор Апанасенко, считавший не кашпан наркотическим веществом и не дававший его без рецепта. Старичок пришел выписать рецепт. Он был оснащен палкой и плохо передвигался дикими подпрыгивающими шагами. Он имел несчастье сидеть в коридоре при собственной куртке, свернутой рядом. «Отправьтесь в гардероб!» «И оставьте там верхнюю одежду», — гаркнула медсестра и скрылась за дверью, не слушая про рецепт. Старичок заплясал по холлу, он проклинал ступеньки, которые вели в преисподнюю гардероба, потом уставился на куртку. Затолкаю-ка я ее вот сюда, от греха подальше, а то и вправду... Он принялся ожесточенно утрамбовывать куртку в какой-то урне, в каком-то дальнем углу. Очередь ругала доктора, говоря внутри себя, что он грубо хватает, гнет и мнет... Наконец, когда старичка обслужили, я пронив в кабинет к доктору Апанасенко, и доктор Апанасенко отказался мне помогать, желая видеть маменьку лично на костылях. Итальянская забастовка развернулась во всей красоте. Вся беда была в том, что маменька обычно платила доктору в начале курации, сводившейся к заполнению карточки, а не решила в конце. И я принес доктору Апанасенко бутылку, Но доктор Апанасенко разговаривал со мной в манере на троллейбусного жлоба, и бутылку эту не получил. Вообще система алкогольного обращения в медицине — захватывающая вещь, напоминающая рулетку. Сколько раз бывало, что принесут мне бутылку, а я ее несу кому-то еще в качестве подношения за какие-то другие услуги, а он ее дарит кому-то третьему. Конечно, на каком-то этапе выпадает черное или красное бинго, и бутылка опустошается — но гуляет, случается довольно долго. Так и сейчас. Бутылку, естественно, преподнесли моему родителю, неврологу, а дальше Шарику полагалось угодить в лузу и там осесть? Или нет? Лузой мы наметили доктора Апанасенко, но он ею не стал. Сволочь. Бутылку я от него унес, и она продолжит круговорот, пока не достанется хорошему человеку.